Глава 20. Беды, радости и чудеса. И Георгийя поняла. Она снова почувствовала тяжесть на сердце, как в дни, когда видела, что матч ждёт отца, а тот всё не приходит. Но теперь у неё и желудок скрутило, а голову сжало тисками, ни одну беседу не могла она поддержать, будто пришёл суховей и сжёг все слова. И потому Когда муж спросил, спит уже ребенок или нет, она только качнула головой. И да, и нет. Ее муж выбрал «да», хотя постель Маркоса была пуста. Далеко за полночь она поднялась. По привычке пошла сварить себе кофе, но джезва выпала из рук. Она побежала и зажгла лампадку. «Сделай так, чтобы Маркос скоро вернулся», — взмолилась она, а потом высунула голову в окно и сказала, Где ночь бушевала и ярилась всеми ветрами и крикнула: "Послушай, отец, пришли мне его обратно как можно скорее, и я сдержу обещание, которое дала тебе. Прежде чем наступит лето, я отвезу тебя в твой дом и сражайся там с ветрами. Только сделай так, чтобы он скорее вернулся домой". Затем она подняла джезву с пола, сварила кофе, присела у стола И начала отмерять время маленькими глотками, чтобы изгнать ночь из мыслей, чтобы заставить день прийти скорее. И день наступил. Потому что так всегда происходит. И тьма ушла, но Георгий спокойнее не стало. Сделай так, чтобы он вернулся скорее, шептала она. Она умолкла только чтобы приготовить кофе мужу и дождаться, пока тот уйдёт. Едва он закрыл за собой дверь, Как Георгия бросилась в комнату Маркаса, будто в глубине души верила, что сын вернулся, что чудо случилось, но постель была по-прежнему пуста. Георгия обняла подушку, присела на край кровати и снова начала ждать. Как только рассвело, Маркас направился обратно в деревню. Он шёл не торопясь, смотрел, как просыпается день. разглядывал цикламен, растущий вокруг старого камня, и всё поднимал взгляд к небесам, выискивая среди парящих птиц своего ястреба, того, что носил его Маркоса имя, того, что любил высасывать мозг из костей. В какой-то момент Маркос вроде разглядел его. Он скорабкался на камень, словно собираясь добраться до ястреба. Гордый охотник высматривал добычу. Маркос поднял руку и помахал ему. Но ястреб не остановился. Он летел всё дальше и дальше. Маркус спрыгнул с камня и побежал. Вот теперь он захотел вернуться домой и как можно быстрее. Представил, как мать плачет и убивается, может уже заставила отца отправиться в горы на его поиски. Но и тут он ошибся. Дома было тихо, когда Маркус вернулся. Он попытался забраться в свою комнату через окно, но ставни оказались заперты. Какая-то тень мелькнула внутри, так что Маркус наклонился и припал глазом к отверстию, которое вырезал карманным ножом, чтобы ставни пропускали свет луны. Он увидел мать. Та сидела на кровати, одна, очень спокойная. Маркус затрепетал в первые Захотелось броситься ей в объятия, поблагодарить за то, что не кинулась на улицу с криками, за то, что поняла, ему нужно немного побыть одному, совсем одному и вдалеке от людей. Он всегда считал, что любовь матери чрезмерна. Он знал, ей не просто было выносить ребёнка, прежде она не растеряла детей во время беременности. Он услышал однажды, как про это судачат в деревне, а она сама никогда об этом не заговаривала, а он не спрашивал. Но с тех пор к Маркосу стали приходить другие мальчики. Почему он всегда думал о них, как о мальчиках, и зачаровывать его? С тех пор он ни разу не обнял мать. А теперь он снова захотел этого, кинулся к двери, оказался за маминой спиной, сам не поняв как, и раскрыл руки, но так и застыл, не в силах сомкнуть объятия. Словно ощутив тяжесть его тени, мама обернулась и посмотрела на него. Слёзы наполнили её глаза, но она не произнесла ни слова, только встала, ушла в кухню и уже оттуда крикнула ему, чтобы поторапливался, а не то чай остынет. Когда Маркос снова вышел из дома, разум его был пуст, или скорее впервые за долгое время ясен. Никакого отца Манолеса и его проклятий, никакого Симаса и его разлюбезной ундины, никакой Виолетты и подношений. Мать за два глотка, в какие Маркос выпил чай, успела рассказать ему все, что дом Николаса сгорел, что ни его, ни жены не было дома, что Виолетта спасла сначала ребенка, а потом Василию. Но больше, чем о Виолетте, Маркос думал о Матуле, которая вся в копоти сидела в углу двора и плакала от беспомощности, от того, что бросила ребенка в дыму. Он остановился перед домом Николаса, обугленные руины, «Видал, Марко? Но все прекрасно!» — крикнул Николас из-за ограды. «Что прекрасно?» — невольно вырвалось у Маркоса. «Прекрасно, что в итоге все в порядке. Моя дочь, моя жена, моя мать и Матула целы и невредимы. Все остальное поправимо. Знаешь, вчера вечером, когда я всех устроил по чистым кроватям, даже и не думал, что в деревне столько кроватей, проговорил он и будто забыв, с чего начал, застыл с глупой улыбкой. Ты сказал вчера вечером? Да, так вот, вчера вечером я сел и подумал, что вся жизнь состоит из мгновений и больших и малых, какие-то остаются с нами навсегда, другие утекают, как вода со двора. Секунды хватит, чтобы потерять всё, чтобы тьма поглотила тебя навеки. А потом я подумал, почему это случилось со мной? И сам себе говорю: А почему бы и не со мной? Все беды для людей, все радости и чудеса для них. И вместо того, чтобы сидеть и ужасаться катастрофе, я начал думать о чудесах, что мне подарила жизнь. Мы говорим, наслаждаемся хлебом, греемся у очага, используем инструменты, забрасываем сети в море, а затем жарим рыбу. Ещё и вино делаем. Да мало ли в жизни вещей, что нам кажутся простыми, но только представь на мгновение, что их больше нет. И что тогда будет? Так что, Марко, теперь, грея руки у огня, я буду вспоминать не мой сгоревший дом, но человека, что когда-то тысячи лет назад, ударив камни о камень, увидел первую искру. Можешь считать меня тронутым, но честное слово, с этого момента и навсегда, после постигшего меня несчастья, собираясь выпить вина, я прежде всего подниму бокал за человека, который додумался выращивать виноградную лозу и давить её ягоды. А ты, Марко, как хочешь, но ну, запомни мои слова. Ты ещё мал, но когда вырастешь, возможно, тоже однажды захочешь поднять бокал, как курица прежде чем напиться, задирает клюв в славе Господа. Так что не жалей меня. Лучше считай меня самым удачливым человеком на свете. После Пасхи я отстрою дом заново и сделаю его ещё лучше прежнего. Если хочешь, Николас, и я тебе помогу. Конечно, хочу. И Симос пообещал мне прийти на помощь, и Илиас, и Йоргос, и Вретас Вы были отличные компании были когда-то. Да, когда-то, пока не приехала Маркос запнулся, не успев произнести имя Виолетты, не потому что боялся Николаса, но мать сказала, что теперь Василий будет жить у Виолетты. Да и сам Маркос уже не понимал, так ли уж ненавидит её сейчас, как ненавидел прежде. И всё же кто-то должен быть виноват в необъяснимых событиях, что произошли в деревне. Ты хотел сказать, пока не приехала Виолетта, пока не пропали подношения. Вот что я хотел сказать. А в их пропаже мы всей деревней безосновательно обвиняем Виолетту. Я не знаю, Николас. Отец Манолис утверждает, отец Манолис сегодня здесь, а завтра его и след простыл. Уж сколько времени он с нами, но он так и не сумел полюбить нашу деревню. Виолетта же отсюда родом. И много лет мечтал вернуться, так что я встану на её сторону. Деревня принадлежит ей так же, как и нам. Подумай об этом. Маркус ушёл. Он чувствовал, что всё в его голове снова перепуталось. Однако ему понравилось, что Николас держал его за своего друга, как будто их не разделяла такая разница в возрасте. Да и сам он теперь всё воспринимал по-другому. Тут Маркус увидел Как чуть дальше идёт Матула. Несколько часов назад он бы сделал вид, что не заметил её, или, будь рядом другие мальчишки, начал бы высмеивать, а в лучшем случае просто свернул бы за угол, но теперь он остановился и подождал, пока та подойдёт. Она ещё не видела его. Когда наконец она подняла взгляд, то была уже очень близко. Матула беспокойно огляделась, будто искала выход, будто хотела броситься прочь. Маркус начал приближаться к ней. Что тебе нужно? спросила она раздражённо. Я всё знаю про вчерашнее. Прошёл мимо дома Николаса. Вот хотел тебе сказать, что мне жаль и что я счастлив, что я только о своей шкуре думал. Ты это хочешь сказать? Этому радуешься? Я счастлив, что с тобой всё в порядке. За других тоже очень рад, конечно, но и за тебя. Матулла смотрела ему в глаза. Он точно над ней издевается. Маркос, которого она знала прежде, так бы и сделал, и она уже готова была вцепиться в него ногтями. Но Маркос только смотрел на нее безмятежно, без привычной ярости во взгляде. И Матулла поняла, что он говорит искренне. И ее сердце захлестнула волна благодарности. Со вчерашнего дня она сбивалась с ног, хотела помочь Ангеле, которую с ребенком взяли к ним в дом, никто ни в чём не винил матулу но ни у кого не было для неё времени она сама пошла и сменила закопчённую одежду сама помылась и решила скрыть ото всех свои раны даже мать её будто чувствуя вину что дочь не помогла другим так как следовало обняла то лишь разок и не стала ни о чём расспрашивать и на тебе маркос который раньше из-за человека её не считал теперь первым вспомнил что и она была там в бушевавшем пламени Ей казалось, не по силам молча выдержать это участие, не по силам справиться с морем кипящих в ней чувств, и она разрыдалась. Не знаю, как это всё случилось. Наверное, Ангела оставила что-то на огне и забыла мне сказать. Вода выкипела, кастрюля загорелась, а когда я поняла, что что-то горит, было уже поздно. Огонь пополз по занавескам, Я не знала, что делать. Балка с потолка упала рядом со мной. Бежать, спасти ребёнка, спастись самой. А как же бабушка Василия? Я пыталась подобраться к Люльке, пыталась. Вот тогда я её увидела. Призракком она была, ангелом. Я боялась даже шелохнуться. Смотрела на венок, что украшал её волосы, из одних вёлся плетёный. Я не хотела, чтобы она забрала младенца. Я, подруга Василии, крикнула она. «По прежним временам я своя, я из деревни, а ты беги, иначе тебе не спастись». И я побежала. Ты бы видел ее там, как она вытащила сначала ребенка, а потом бабушку Василию. И пусть мне потом сказали, что это Виолетта, которую мы все называли помешанной, а я все одно буду ее ангелом считать. Никто другой не рискнул сделать то, что она сделала. Вот что я тебе скажу, Марка. Я верю тебе, Матулла, не волнуйся. Не делай ей зла, Марко. Даже если Виолетта и взяла те подношения, то я уверена, уже раскаялась. Не прогоняйте её из деревни. Это тяжкий грех.